Подруги заговорили все разом. Я кивнула. «Да, вернусь через пять минут, ладно? А если нет...» Я мрачно глянула на Льяма. «Можете идти искать меня с факелами и вилами?» Он бы не отстал до конца вечера, если бы мы не поговорили, и мне хотелось поскорее с этим разделаться. «У меня есть кое-что получше факелов и вил. прорычал Буд. Лиям вздрогнул. Я вышла за ним из бара и сложила руки на груди. «Давай быстро».